Когда прошло немного времени, и грудь Себастьяна стала полностью влажной от слез девушки, схлипывание наконец стихло. Она медленно отдалилась от дворецкого и опустила голову в попытке скрыть залитое краское лицо. «Простите». «Не волнуйся. Для мужчины большая честь подставить грудь плачущей женщине». Себастьян достал чистый платок и протянул его девушке. «Вот, держи». «Но...» Он такой чистый, если я... Себастьян взял запнувшуюся девушку за подбородок и поднял ей голову. Когда она замерла, не зная, что случится, он нежно приложил платок к оставшимся от слез слезам. Напоминает недавний разговор с Алюшин. Она использовала сообщение и долго беседовала с Шалти. Кажется, та хвасталась, что владыка Айнс вытер ей слезы. Что же такое могло случиться, что заставило владыку это сделать? Дворецкий задавался вопросом. Плачущую шалти он даже представить не мог. Несмотря на замешательство, Себастьян не остановил руку и полностью вытер слезы с лица девушки. А, используй его». Себастьян вложил немного влажный платок ей в руку. «Платок, которым не пользуются, грустный платок». «Особенно тот, что не может вытереть слезы». Дворецкий улыбнулся и отошел от девушки. «А теперь хорошо отдохни. Поговорим о том, что делать, когда ты проснешься». Поскольку магия способна на все, ее раны залечились и моральное истощение ушло. Вот почему сейчас ей ничего не должно мешать двигаться. Однако какие-то пару часов назад она находилась в аду. Себастьян опасался, что если говорить с ней слишком долго, то психическая рана снова может открыться. Она недавно так сильно плакала. Должно быть, ее разум еще нестабилен. Хотя магия может временно ее излечить, это не искоренит проблему. В отличие от телесных ран, эти раны не видно, их вылечить не так просто. Среди знакомых Себастьяна лишь его господин, или, возможно, Пастония, Могли полностью исцелить разум. Хотя Себастьян пытался уложить девушку спать, она поспешно заговорила. «Что делать?» На мгновение дворецкий заколебался. Следует ли продолжать? Но раз она сама этого хотела, он решил продолжить разговор, при этом внимательно следя за ее состоянием. «Тебе, без сомнений, будет слишком страшно оставаться в столице». «Ты знаешь какое-нибудь безопасное место?» Девушка опустила голову. «Понятно». Дворецкий не стал произносить очевидное. Она не знала. Дело становится все хлопотнее. Впрочем, враги ведь не начнут действовать немедленно. Им еще нужно поймать того мужчину. А затем пройдет некоторое время, пока следы не приведут к Себастьяну. Может, он принимал желаемое за действительное – Но ему хотелось верить, что причин для паники нет. По крайней мере до тех пор, пока девушка не выздоровеет. Ну посмотрим. Для начала можешь назвать своё имя? А, меня зовут Цуаре. Хорошо, Цуаре. О, я ещё сам не представился. Я Себастьян. Зови меня просто Себас. А хозяйку особняка, которой я служу, зовут Солюшин. Вот такую историю они себе придумали. На случай внезапных посетителей вместо наряда горничной Солюшин носила белое платье. Но пока девушка здесь, ей лучше продолжить играть свою роль госпожи. Солюшен. Да, госпожа Солюшен Эпсилон. Но я не думаю, что ты будешь часто её видеть. А? Она довольно требовательна к людям. Закончил Себастьян словно говоря, что о ней больше ничего не скажет. И после мгновения тишины он заговорил. «А теперь отдыхай. Оставим разговор о том, что с тобой делать, до завтра». Да. Убедившись, что Цуара легла, Себастьян подобрал миску и покинул комнату. Когда он открыл дверь, в коридоре, как и ожидалось, стояла с Алюшем. Хотя она, вероятнее всего, подслушивала, Дворецкий не собирался делать ей замечания. Да и горничная даже намека не показывала, что ее могут отругать. Она просто стояла, не скрывая своего присутствия. Если бы она в самом деле хотела спрятаться, то сделала бы это более умело, ведь обладала классом убийца. Что-то случилось? Господин Себас, что вы собираетесь с ней делать? Себастьян обратил внимание на дверь. Даже запертая дверь блокировала звук не полностью. Из комнаты можно услышать что-то из того, что будет сказано в коридоре. Дворецкий пошел вперед. Салюшен молча последовала за ним. Он остановился там, где Цуары их уже не услышат. «Ты спрашиваешь о Цуары? Решение я приму завтра». «Имя». Она не продолжила, но будто решившись, снова заговорила. «Может быть, не мне это говорить, но с большой вероятностью эта вещь станет помехой. От нее следует избавиться как можно скорее». Что она имела в виду под словом «избавиться»? Услышав бессердечные слова Салюшен, Себастьян счел их вполне ожидаемыми. Это Назарик. Для тех, кто служит 41 высшему существу, вполне резонно думать о чужаках в таком ключе. Странно тут ведет себя именно Себастьян. «Ты права. Если она станет помехой на пути выполнения приказов владыки Айнза, то мы быстро с ней разберёмся». Салюшен странно на него посмотрела. Будто спрашивала, почему он вообще её принёс, если уже это знал. Она может оказаться для нас полезной. Раз я её уже подобрал, нужно придумать, как извлечь из неё выгоду, а не просто выбрасывать. «Господин Сабас! Не понимаю, почему вы взяли с собой это. Однако тираны оно получило не без причины. Сомневаюсь, что те, кто нанёс их, добродушно отнесутся к тому, что это до сих пор живо. Тут проблем никаких не будет. Хотите сказать, что об этом уже позаботились? Нет, но проблемы будут тогда, когда появятся. И я сам их решу так, как посчитаю нужным. Вот почему до тех пор я хочу, чтобы мы вели себя как обычно. «Ты это понимаешь, Салюшин?» «Я исполню ваш приказ». Наблюдая, как Дворецкий уходят, горничная подавила возникший внутри гнев. Она не могла возразить Себастьяну, своему непосредственному начальнику. И если проблем не возникнет, то можно и заметить эту историю. Но тем не менее... Как он мог потратить собственность Назарика на какого-то там человека?» Все в великом склепе Назарика принадлежит Айнзу Оалу Гулуну, или же высшим существам. Допустимо ли использовать такие вещи без дозволения? Сколько бы она об этом ни думала, к ответу так и не пришла.